Звонки Манифест Для проведения звонкорезной кампании Биндюк назначил восемь отборных ребят из всех классов. Для этого заготовили такие манифесты. «Ребята, нам запретили шляться по народному саду. Посмотри, не смотрит ли на тебя кто?» Против нас стоят рыбий глаз, дума, родительски. Выходит против нас весь город. За это им надо так наложить, чтоб год помнили. Весь Покровск помнил чтоб. У нас в Покровске все носятся со своими звонками, как дурни с писаной торбой. Ребя, мы. Комитет борьбы и мести решили срезать все звонки в городе. Каждый из нас должен срезать в установленный заранее день звонок со своих дверей. Родители за директора. В тех домах, где нет гимназистов, звонки будут срезаны квартальными ребятами, которым это поручит Комитет борьбы и мести лично. Мы проведем Варфоломеевскую ночь в смысле звонков. Ребята, режьте без пощады. Нас довели до этого. Нас лишили последнего гуляния и отдыха на лоне и развлечения. В каждый класс назначаются от комитета борьбы и мести старсты. Слушайтесь их, господа. В опасности выкидки Даем клички. Первый класс Маруся, второй класс Свищ, третий класс Атлантида, четвертый класс Дондершиш, пятый класс Цибуля, шестой класс Сатрап, тень отца Хамлета, седьмой класс Мотня, я житель, восьмой класс Царь Иудейский, главный Пиндюк. Срезанные звонки сдаются классному старости. Он передает их через комитет одному инвалиду, который за это будет давать нам порох, патроны, пугачи и прочее. О дне Варфоломеевской ночи будет дан старостам сигнал в виде белого треугольника, присобаченного к окну на стекле. Не надо ломать большой звонок учительской, а то. Догадаться можно, кто. Кто будет об этом звонить, тому так заткнем звонок. Режь звонки. Один за всех, все за одного. Доживет борьба и месть. Подпишись, передай дальше, кроме Лизарского и Балды. Ком -б -и -м, 1915 год. И пошли гулять по гимназии манифесты, под подшепот, подсказки, в толче перемен, в накуренной, в вонии уборной. В 268 шинелей висело в раздевалке. 266 подписей собрали манифесты. Не дали манифесты сыну полицейского пристава Лизарскому и товарищу его Балде. Война была объявлена.